Глава 67. Подпитывать магией ответвления оказалось несложно, если сосредоточиться. Магические силы, по-моему, чем-то напоминали внутреннего зверя-оборотней. Надо было с ними сродниться, научиться их чувствовать, контролировать и, главное, доверять им. Вот только у зверя имелись и разум, и инстинкт самосохранения, а магия была одним большим инстинктом. Наверное, правильнее было сравнивать её с огнём в камине, пока сила под контролем — это тёплое, уютное, потрескивание дров, дразнящие яркие язычки, словно стремящиеся лизнуть тебе руку. Но стоит контролю ослабнуть, как магия, словно внутренний зверь, начинает вороваться на волю, сжигая всё на своём пути». Потому что в этом ее суть. Поэтому сначала Хариш научил меня осторожно выпускать небольшие магические всполохи к оставаниям, направляя их к нужной цели. Потом я постепенно стала усиливать напор, не позволяя зверю освободиться полностью. Моя магия или хорошо прикидывалась, или и правда оказалась понятливой и послушной». Она, конечно, попыталась несколько раз проверить мою концентрацию, но потом притихла. Мы оказались очень слаженной командой, я чётко повторяла нужные комбинации мудр, а моя сила безотказно наполняла ответвление обманки. «Замечательно, просто идеально». Одобрение столь опытного и сильного мага, как Хариш, конечно, было приятно, но подсознательно мне казалось, что хвалят меня, как усердного ребенка, авансом. Однако вскоре я поняла, что мужчина не зря так радовался моим способностям. Мы петляли, как зайцы, создавая ответвления и запутывая следы. Каждое создание портала требовало магических усилий. Так что если бы Хариш занимался всем в одиночку, то устал бы гораздо раньше. Когда мы наконец-то остановились в небольшой комнате, обшитой тёмно-синим бархатом, с такими же тёмными портьерами и лепниной под потолком, маг грузно осел на стоящую стену диван, само собой тоже синий. И лишь тогда меня озарило. «А ваш фамильяр нас найдёт? И Санж?» У меня тоже ноги подкашивались от усталости, но я не стала садиться рядом с Харишем, а огляделась в поисках кресла или стула. Тёмная-тёмная комната, примерно такого же размера, как те, в которых жила дворцовая прислуга, почему-то напрягала. Создавалось ощущение, что меня загнали в ловушку, а я при этом даже не сопротивлялась. Кресло одиноко притаилось в противоположном от дивана углу, метрах в трёх. Приемлемое расстояние для нормального общения, и при этом нет ощущения, что мы находимся слишком близко друг к другу. У меня внезапно возникло вполне оправданное беспокойство, так как я перестала понимать, чего именно мы добиваемся этим петлянием от места к месту. «Вы перестали мне доверять?» Хариш лениво повернул голову в мою сторону. «Поверьте, всё это делается исключительно ради вашего блага». Я кивнула, хотя легче мне не стало. Чтобы перестать волноваться, требовалось нечто большее, чем общие слова. Даже сидя в кресле, я ощущала, что всё моё тело напряжено, потому что на душе было неспокойно. «Ракеш нас найдёт без магии, как и ваш телохранитель». Меня немного развеселила недолгая заминка, пока маг решал, как именно назвать моего тигра — Хотя на самом деле довольно странно, когда твой телохранитель вынужден тебя искать вместо того, чтобы охранять. Значит, и Шият Сахир тоже сможет? Мой жених так долго и тщательно, готовивший ритуал, легко не сдастся. Конечно, если мы уже покинули Невхард, ему придётся как-то справляться без магии, из-за ограничения расстоянием. Но тогда я не понимаю, как нас найдут фамильяры. «Нет, вряд ли он знает, где находится замок, в который мы сейчас перенеслись. А Ракеш сможет со мной связаться в любом месте, и я скажу ему, куда лететь. А Санж, не переживайте, великий тигр учует путь к своему анимагу. Тэшияту надо будет просто за ним следить, и Санж приведёт его ко мне». Это был вполне логичный вывод — «Даже я до него додумалась», значит, старый опытный интриган сообразит ещё быстрее. «Вряд ли ваш тигр настолько глуп. Он обязательно заметит слежку и сделает всё, чтобы от неё избавиться. Конечно, если он предан вам, а не своему прежнему господину». Вопросы преданности были самыми болезненными. «Я или Шият?» «Я или Виджая?» я Или кому предан Санж? Позвольте, я пока покажу вам своё небольшое жилище. Молодой леди, привыкшей к роскоши, тут будет не очень удобно. Но зато, надеюсь, вы сможете отдохнуть и опробовать свои новые способности оборотня. Это так заметно? Я уже вставала, но, услышав последнюю фразу, осела обратно в кресло. Слишком резко разбились мои надежды, что никто не заметит призрачную тигрицу, если я не стану специально её демонстрировать. Мне нет. Ободряюще кивнул Хариш. А вот Ракеш заметил. Я сразу почувствовала себя увереннее. Ворон заметил, потому что я при нём тигриными лапами размахивала, а потом вообще в разнос пошла, соблазняя своего тигра. Хорошо, что можно продолжать надеяться на неосведомлённый шият Сахира. Он и так знает обо мне слишком много. Жаль не выяснить, успела ли спастись королева и её телохранительница, сумели ли выбраться из дворца Ясмияч и преданная мне фрейлина. Страшно даже задумываться, сколько людей погибло за одну ночь, потому что шият решил подстраховаться перед ритуалом. К тому же совершенно непонятно, зачем он пригласил на нашу свадьбу столько магов? Неужели только для того, чтобы избавиться и от магически одарённых? кроваво должна была начаться наша совместная жизнь Шея Цахиром. Интересно, моя призрачная родственница одобряла этот жестокий план? Хотя какие могут быть сомнения?» Она же злилась даже на то, что Санджа не убили прямо сразу, а позволили побыть со мной рядом, охраняя почти до самой свадьбы. ну как всё было вновь тонко продумано. Запутать меня, дав понять, что в опалу попал Ясмеядж. Дождаться, когда я отправлю своего тигра всё выведать. И перехватить его, точно зная, что без Санджа я из дворца не сбегу. Получается, Шият знает о моей привязанности? Или просто рассчитывал, что я не предам своего тигра из благодарности? Да какая в сущности теперь разница? Вот только почему-то мне вдруг вспомнилось прощание Санджа с Веджаей. Охранница королевы тогда предупредила. «Он не отстанет от тебя, пока не вытрясет вся твои тайны». А ведь мой тигр владеет одной очень важной тайной. Он знает, где хранится кольцо и корона. Вдруг это была ловушка. Шият позволил нам завладеть артефактами, которые сам не мог достать, так как тайник открывался только отпечатком тигриной лапы. Нет, это слишком уж сложно даже для шият Сахира. Ведь тогда он не позволил бы мне воспользоваться кольцом и впитать знания древнего анимага. И позволил бы. Внутри всё заледенело от нехорошего предчувствия. Ясмияч, он ведь мог и предать моё тело вместе с новоприобретёнными знаниями, перешло бы к умершей любовнице, а уж она-то сумела бы воспользоваться всем этим богатством. Врага не следует недооценивать, но и переоценивать тоже опасно. Сопротивление начинает казаться бесполезным. Приободрил меня Хариш. Правильно угадав мои сомнения. Шиот Сахер сильный, но не всесильный маг. Спасибо. Облегченно выдохнув, я улыбнулась мужчине. Вы правы, как только начинаешь приписывать врагу всесильность, сразу начинает душить безысходность. А я должна победить. Мы. «Должны победить». Хариш, поднявшись с дивана, тоже улыбнулся, глядя на меня поотечески тепло. Было очень приятно ощущать его поддержку. У меня словно прибавилось сил, уверенности, надежды и веры в свою, в нашу победу. «Обязательно», — бодро кивнула я, опираясь на протянутую мужчиной руку, чтобы встать с кресла. «Показывайте свои владения и не переживайте». У меня нет привычки капризничать в гостях».